ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. ОДИН. Петрополис. Город, над которым никогда не восходит солнце. Краснокирпичные фабрики и темные от поезда, грохочущие по улицам полицейские локомобили и сторожевые броненосцы, режущие мертвые воды залива. Все это извергает удушливый черный дым, застилающий небеса на многие версты вокруг. Я поднимаю голову. Смок над столицей империи никогда не исчезает, но сейчас ледяной ветер с залива делает его пелену реже, позволяя увидеть искристый электрический свет плывущих над дымным морем дворцов. Хрустальные. Лёгкие, точно останки стрекоз, они возносятся в небеса на тонких ажурных опорах. Интересно, видно ли их хозяевам нас, ту толпу, что заполняет улицы города? Наверное, видно, иначе почему в смехе, доносимом оттуда шквальными порывами ветра, я чувствую царапающие, почти истерические нотки? Ветер стихает, дым фабричной стороны вновь заволакивает небо. Улицы погружаются в клубящую тьму. Нагрудный ацетиленовый фонарь не может осветить путь и на десять шагов вперед. Толпы вокруг меня больше нет. Вместо нее неясные, кашляющие кровью силуэты, несущие на своих плечах саваны смога. Проверив двухзарядный пистолет и нашарив в кармане кастет, я ускоряю шаг — Дымная тьма, единственная полновластная хозяйка этих улиц, дрожит вокруг меня, дрожит от предвкушения, предвкушения той крови, что прольется сегодня в столице, если я допущу хотя бы одну ошибку. Хм, ну, что думаешь, Остраумов, хорошее начало для книги. Вытащив ампулу табачной настойки, Порослав Котельников щелчком зарядил трубку и с наслаждением, откинувшись в кресле, закурил. Лист печатной машинки покраснел, ловя вот цвет нагревательных спиралей, а затем кабинет старого сыщика стал медленно заполняться сладким густым дымом. Да, начало, конечно, отличное. Я сделал вид, что занят тщательным размешиванием сахара в своем чае, а сам принялся подбирать верные слова в разговоре с начальником. Но... Стоит ли так сгущать краски? Ну что значит город, над которым никогда не восходит солнце? К чему такие мрачные эпитеты? Он второй раз за месяц уже солнышко показывается. Я с наслаждением повернулся к окну, подставляя лицо закатным лучам. Огненный шар медленно катился к горизонту, и, наполненный его светом дым, топил улицы в золоте. В воздухе плыл звон, вдали оживали шестерни колоколин, начиная звать к вечерне. «Виктор, ну но... это же была метафора такая. Ну или гипербола, чёрт их разберет. А про дворцы и толпу, это у вас, простите, что был за пассаж, Порослав Семенович? Вы же детектив писать собрались, а не манифест коммунаров. Вы думаете, вам цензура такой издать позволит? Котельников выдохнул сизый дым и пожал могучими плечами с явно деланным безучастием. Ну, не издадут, так не издадут. Знаешь, Виктор, кто нужно, тот все равно прочтет. Эх, быстрее бы на пенсию по выслуге лет, чтобы все к чертям, бумажки эти к чертям, все эти отчёты генерал-губернатору к чертям, а всех этих графов-евграфов и прочих высокосиятельств куда? Правильно, к чертям. Сдать дела, да и в имение, наконец, махнуть». По утрам щучку буду ловить, а по вечерам надо рукописью работать. Ты понимаешь, какая книга выйти может? Виктор, я ж за сорок лет службы такие дела раскручивал, что никому и не снилось. Одно дело в Ваньки апостола чего только стоило, а? Или двойной человек, волхвы тараканьего бога, холодный огонь князя Гагарова, загадка малахитового душителя... А вот осиновый ребенок убийство на дирижабле Борей. А если цензура пропустит, то и про доктора Кибальчича и его ракетоплан написать можно будет. Порослав заулыбался и мечтательно посмотрел в потолок. Ах, Виктор, Виктор, какие дела были при покойном-то императоре? Какие преступники? Сейчас таких уже нет. Перевелись. Нынче уж другое время настало, механическое время, бездушное. Я не стал говорить о своем несогласии, лишь улыбнулся привычному ворчанию старого сыщика. Буду всенепременно рад прочесть ваши воспоминания, Порослав Семенович. Я вытащил из внутреннего кармана мундира сложенное прошение, решив, что раз уж речь зашла о механическом и бездушном, Лучшего момента для его подачи не будет. «Я буду рад!» — сыщик пробежал глазами по бумаге, и его лицо сразу стало жёстким, нехорошим. «Буду рад, если ты до этого момента доживешь. Повисло тягостное, вязкое молчание. Прослав недовольно отложил прошение. «Добровольцем, значит, решил вызваться. — Виктор, честно скажу, я не хочу, чтобы ты испытывал механизм. — А кто тогда? Это же приказ самого министра внутренних дел. Не будет добровольцев, все равно кого-нибудь из наших вам назначать придется. Я хоть в технике разбираюсь, да и семь его остальных. Вновь повисло молчание. Мы смотрели на клубы дыма. — Считаете... Все же будут проблемы с механизмом, Прослав Семенович. Все же целый год доработка шла. А ты сам, как думаешь, или может решил, что у тебя все гладко выйдет? Я попытался не выдавать эмоции и пожал плечами. Вы сами слышали, что в инженерной коллегии сказали: Механизм исправлен и отлажен, машинерия в голове заменена, так что, надеюсь, в этот раз все обойдется. В этот раз обойдется? Прослав Котельников взорвался. Да ты сам же видел все, глазами своими. Один сбой и, пожалуйста, труп! О раненых я уж и не говорю. А ты про арестанта слышал? Слышал, что ребята из военного суда говорили. Следователь, только на минуту вышел, а как вернулся у парня ни глаз, ни челюсти. Лежит на бетоне, кровью и слюнями исходит, а машина над ним стоит, зубами его поигрывает. Ну что? Хватит тебе. Или может настройщик вспомним, которого механизм как карася выпотрошил, и вот теперь его к нам, на испытание. Ты ж пойми, у механизма этого шестерня, какая не туда, повернется в голове, и все, пойдут кишки по закоулочкам. Порослав Семенович, да поймите, я только рад отказаться. Но кого вместо менят пошлете на апробацию? Я хоть образование техническое имею. Мы помолчали, прошение все так же белело на зеленом сукне стола. Наконец Порослав Семеоныч щелкнул автопером и размашисто расписался, с раздражением грохнув поверх гербовую печать. Чуть подумав, сыщик открыл ящик стола. На бумагу с тяжелым стуком лег кованный двуствольный пистолет. На, и чтоб при себе держал. День и ночь. Картеч? Картеч, родимая. Если хоть что-то тебе покажется не так, сразу сжахай по тулову, а потом уже с револьвера все пять пуль в голову стерви этой механической, чтобы наверняка... И плевать, что там их высокосиятельства скажут. Тебе главное живым остаться. Все, что стоишь, брысь с глаз моих. Завтра машину доставят, отдохни перед этим как следует».